Потом обсыпаются землей. Распятые смотрят с высоты крестов на несметную толпу. Теперь им видно все. И плачущие жены, и дети, и дворец Ирода, и амфитеатр, и храм, и покрытая оливковыми деревьями Елеонская гора. И их все видят. Вопли, ужасающие вопли.